Как свидетельствует профессор, после этого сообщения Ванга даже внешне изменилась. Лицо ее побледнело и приняло жесткое выражение, обычно ей несвойственное. Она возмущенно сказала, что гнилое слово воспринимает как нечто мерзкое, гадкое, как будто ее облили рвотными массами. Еще в детстве она узнала... Староболгарское болгарское заклинание, и с тех пор, как услышит мат, его проговаривает, направляя таким образом свое проклятие на матершинника. Чтобы не быть голословной, она голосом, в котором были явственно слышны металлические нотки, произнесла само проклятие на старо-болгарском языке. Переводится оно примерно так. «Где бы ты ни был, что бы ни делал, хоть в семье или на работе, то везде ты слышал сплошную нецензурщину, отвратительный мат. Как только ты раскроешь рот, из него словно гадюки вылезут матюки. А когда ты женишься, и жена твоя, и дети не будут знать других слов, кроме мата. Никакого другого языка между вами не будет. И родители твои пусть слышат твои поскудные слова, ибо других ты знать не будешь. Страшновато или даже жестко звучит, не правда ли? И совсем не в стиле нашей героини, которую мы знали как доброго и участливого человека. Тем не менее, такое проклятие она посылала каждому, кто начинал сквернословить. По ее словам, эффект был именно таким, какого она и стремилась добиться. После этого матершинник нормальными словами был уже не в состоянии изъясняться. Ошеломленный профессор высказал сомнение по поводу правильности таких действий, на что Ванга отвечала. «Страшно и негуманно?» «Да, но подумай сам, какая жизнь ждет сквернослово, какие дети у него вырастут и как он будет жить в обществе. Мои проклятия ни при чем, он сам должен понять, что из ассенизаторской трубы не потечет вода, пахнущая розой». Так что, господа, любящие при случае и даже Безонова отпустить крепкое словцо, задумайтесь хотя бы немножко, хорошо ли поступаете, оскверняя воздух. Именно к этому и призывала всех нас великая провидица. Политические предсказания Я все скажу Жаклин лично. Речь пойдет о пророчестве, которое так и не дошло не только до адресата, но и до нас, потому что провидица унесла его с собой. А вот и предыстория вопроса. 22 ноября 1963 года в городе Далласе, штата Техас, выстрел оборвал жизнь 35-го президента США Джона Кеннеди. 5 августа 1963 года правительство Кеннеди совместно с правительствами СССР и Великобритании подписывает Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех сферах – в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Увеличились резкие нападки на политический курс Кеннеди со стороны крайне реакционных кругов США. И вот в конце лета 1963 года Пророчице привиделось, а может, подсказал голос, увы, сейчас это не может точно сказать никто, покушение на 35-го президента США. Главное, что она четко предсказала о предстоящем страшном событии.